Сюжет оперы изложен в 12 стремительных стоп-кадрах. В опере 78 действующих лиц. Во время сочинения опер произошел странный случай. Третий акт долго не выходил у Шостаковича. Композитор мучительно искал решение, пока оно не пришло к нему во сне. Его сны, подчас фантастические, полные звуков, красок, ритмов, как бы раздвигали границы реального. Софья Васильевна рассказывала, «Митя увидел необычный сон. Снилось ему, что уже назначен день премьеры его оперы, и он должен присутствовать в театре на генеральной репетиции спектакля. Но, как назло, Митя, человек аккуратный и пунктуальный с юношеских лет, почему-то опаздывает в театр. В сильном волнении, предвидя справедливые нарекания самосуда, Торопится в театр, он едет в трамвае, автобусе, но всюду происходят неожиданные задержки. Наконец, театр. Он вбегает в вестибюль, в зрительный зал и в удивлении застывает в последних рядах портера. На сцене уже идет третий акт спектакля. Самосуд дирижирует оркестром, и мити явственно слышит музыку последнего акта оперы, видит и слышит хор, певцов, Спектакль закончен, закрывается занвес, в зале раздаются аплодисменты, публика вызывает на сцену автора, дирижера, артистов. Митя просыпается в необычайном возбуждении. Через несколько дней он приходит в театр и передает дирижеру клавир третьего акта. В опере фантастика перемешивается с реальностью, юмор с драматизмом. Все представлено в резком заостренном виде. Из дневника Штейнберга. Вечером был Митя Шостакович, показывал первые действия своей оперы «Нос». Как и все, что он пишет в последнее время, бессмысленный механический набор звуков, не лишенной значительной доли динамики и порой остроумия. Неужели это музыка? 19 марта 1928 года. Гогольевская фантасмагория ворвалась на оперную сцену, где под Залихватские галопы и польки Вертели, скрутили с декорации, в гротескном маскараде действовали люди и манекены. Огромнейшие носы превратили лица в маски, а рядом — фигуры нищих без лиц. На подготовку премьеры ушло больше года, она сопровождалась дискуссиями и полемическими статьями на страницах журналов. Пока шли многомесячные репетиции, Шостакович сочинил «Третью симфонию». Музыку к нескольким спектаклям начал работать над балетом «Золотой век». Премьера оперы «Нос» в Малиготе состоялась лишь два года спустя, 18 января 1930 года. Спектакль был встречен неприязненно. Из дневника Штейнберга. У нас новость, радио, на днях слушали «Нос». Ужасная чепуха. Однако, как всегда, местами замечательно талантливы 29 января 1930 года. Газеты заговорили об идеологической чуждости и оперы, и спектакля. Постановку объявили ошибочной и ненужной. Из отзывов прессе. «Гримаса уродливая и нездоровая. Если композитор не поймет ложности своего пути...» Если не постарается осмыслить творящийся у него подносом живой действительности, то творчество его неизбежно зайдет в тупик. Композитор бесспорно увлечен сексуальной подоплекой, фактически приведшей Гоголя к написанию носа. Слертинский пытался защитить спектакль, за что был сам подвергнут травле. Темы лица и маски, судьбы и рока — Сущности и видимости были абсолютно неприемлемы для наступившей эпохи 30-х годов. Атмосфера в стране начала накаляться. Газеты и журналы полны протестующих публикаций. Мы против! Рвение к искоренительству и запретительству усиливалось. Исчезали люди, рушили судьбы репутации, творились новые кумиры. Шостакович пишет директору театра. Нос был заменён спектаклем «Тоска». По-моему, всякую замену нужно объяснять. Самое странное то, что до спектакля все газеты и журналы невероятно сусюкали о носе. И так и сяк его хвалили, что у кого другого и закружилась бы голова. Я же знал цену этим сусюканьем. Так оно и вышло. Критика до смешного оказалась нелепой. Удивительно нечеткая установка и слабая память, если через год меняются мнения. А получается, что читатель не свинья, все съест. Очередной апрельский спектакль дал лишь треть ежевечернего сбора, и, выдержав 16 представлений, опера исчезла из репертуара. От огорчения у случился сердечный приступ. Он пишет постановщику спектакля. «Недельку буду переживать. Два месяца злорадства друзей и знакомых, что нос провалился. А потом успокоюсь». и снова начну работать. Шостакович вновь обращается к директору театра. Нос провалился, в то же время нос сделал свое дело. Нос может уйти. Я убежден в том, что нос — это одно из удачнейших моих сочинений. Путь носа — правильный путь. Но если нос не воспринимается так, как бы мне этого хотелось, то нос надлежит снять. Почтительно сторонюсь перед желтой кофтой и корневильскими колоколами. Я еще раз приношу мою громадную благодарность вам за то, что нос увидел свет рампы, благодарен на всю жизнь. А теперь прошу вас эту оперу снять. Дмитрий Шостакович. 6 февраля 1930 года. «Москвичи смогли увидеть нос лишь 46 лет спустя». До этого оперу поставили в Дюссельдорфе, Флоренции, Риме и Берлине. Когда перед постановкой в Берлине у Шостаковича допытывались, в чем суть оперы, ее идея, он ответил, да нет, ничего нет, просто так, хотелось повеселиться. Но настоящего триумфа нос достиг постановки Московского камерного театра под управлением Геннадия Рождественского и Бориса Покровского в 1974 году. Наш разговор происходил в кабинете Дмитрия Дмитриевича на втором этаже, куда я поднялась по скрипучим деревянным ступенькам. «Митя, к тебе!» — крикнула снизу же Шостаковича Ирина Антонна, отогнав огромных дружелюбных псов. Я приехала к шестаковичу в Жуковку, чтобы обсудить сценарий будущего фильма, но Шостаковичу больше всего волновали предстоящие репетиции оперы «Нос», премьеры пятнадцатого квартета «Свиты на слова Микеланджело». Внезапная смерть Ширинского, участника квартета Бетховена, игравшего на протяжении десятилетий все премьеры квартетов Шостаковича, вынуждала искать новых исполнителей. «Справятся ли они?» — волновался Шостакович. «Партию баса, все видите, словами слова Микеланджело, должен был петь Мистеренко. Но фортепианная партия там настолько важна, что он не знает, кто мог бы ее сыграть. Может быть, только сам Рихтер мог бы это сыграть. Несколько раз повторил шестакович Ветки старых елей за окном, небольшой самовар на столике, напольные часы с боем. Когда они зазвонили, им эхом стали вторить на разные голоса из всех концов дома другие часы. Несколько секунд шестакович слушался в этот перезвон, а потом вдруг спросил. — Вы не помните, сколько ступенек на лестнице в камерном театре? Видно было, что этот вопрос его очень волновал. Это был мой первый фильм, и к встрече я хорошо подготовилась. Прочитала все, что можно было прочитать. Могла цитировать наизусть статьи Шостаковича, написала подробный сценарий его жизни, подготовила список вопросов для интервью. Но скоро мне пришлось составить свои попытки говорить о фильме. Дмитрия Дмитриевича это совершенно не интересовало. Его волновало только предстоящее звучание его музыки, Он предвкушал это звучание, ждал его с нетерпением. Недавно был сделан новый перевод стихов Микеланджело, более удачный, но как быть, музыка написана на старый перевод и не ложится на новый. Шостаковичу мучило, что делать, как сообщить об этом. Он нервно оправдывался, объяснял, как пытался приспособить музыку под новый перевод, но это оказалось невозможно. Отбросив свой тщательно написанный и утвержденный сценарий, я решила снимать то, чему мы сможем стать свидетелями, предстоящие репетиции и премьеры с участием Шостаковича. В основе фильма три выдающихся музыкальных события. Три премьеры произведений Шостаковича, оперы «Нос» в Московском камерном музыкальном театре в постановке Покровского, премьера нового 15-го квартета в исполнении квартета имени Танеева и первое исполнение только что написанного вокального цикла на стихи Микеланджело. Через несколько дней я позвонила Дмитрию Дмитриевичу, он интересовался репетициями, был огорчен, узнав о количестве ступенек. Я звонила еще, рассказывала о ходе репетиций, но Шостакович все не появлялся в театре, где его ждали с нетерпением. Из-за болезни ему было невероятно трудно ходить по лестницам, и, зная это, артисты предложили вносить его в зал на руках, но он отказался. Помню день, когда, наконец, Шостакович появился на репетиции, Все в тот день преобразилось, и исполнители, и оркестранты. Такая внутренняя сила, творческая власть была в этом человеке, абсолютно ничем не проявляемая внешне. Еще не зная, что Шостакович в зале, с порога ощущала, что что-то произошло, происходит в этот момент значительное. Шостаковича еще не было видно, и не сразу было понятно, откуда шла эта перемена. И вот сквозь группу людей у сцены Знакомое поблескивание очков, нетерпеливый поворот головы, взмах руки — это был Шостакович. Как оказалось, он спустился по запасной лестнице, чтобы никто не видел, как он двигается, не соболезновал его болезни. Во время работы над фильмом мне не раз приходилось самой наблюдать исключительную силу воздействия Шостаковича на людей. Иногда одного лишь его взгляда — сквозь очки. Может быть, зная об этом, Шостакович всегда был подчеркнуто деликатным в отношениях с людьми, боясь нечаянно задеть, ранить, обидеть. Один из участников съемочной группы прихватил на съемки фотоаппарат и издалека сделал несколько снимков. Шостакович заметил и лишь мельком взглянул в его сторону. Больше фотоаппарат не доставался. Мы поставили камеру, чтобы следить за реакцией Дмитрия Дмитриевича на происходящее на сцене Он слушает, подпевая артистам, характерным жестом постукивая себя по щеке. Так был снят композитор наедине со своим творением. На репетиции их малейшая деталь не ускользала от внимания Шостаковича. Будь то неверная интонация певца, неточное слово, фальшивая нота. Обращается к певцу. «Не душенька-раскрасоточка, а душечка, душечка-раскрасоточка». Однажды в сложном месте, где густая оркестровая ткань, да еще хор, Шостакович услыхал неточность в исполнении флажолетов у Орфиски и сказал об этом дирижеру. рождественский был поражен. Как это можно было услышать? Он, дирижер, не услышал, а Шостакович услышал. Он спросил у Орфиски, правда ли, что была допущена неточность, и та подтвердила. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Этими словами заканчивался спектакль. «Мы снимаем Шостаковича в его кабинете в Москве. Фотографии разложены на столе, он берет их в руки, подносит к глазам. У него очки с очень сильными диоптриями. Времени на интервью отведено немного, скоро должны прийти музыканты репетировать. Мы их встретили на лестнице, выходя из квартиры. И тем не менее эти кадры драгоценны». Это почти единственные кадры, где Шостакович говорит о себе, о своем творчестве, своих учениках. За годы съемок мне приходилось видеть разные домашние архивы музыкантов. У кого-то это были прекрасно оформленные фолианты, где все тщательно собственной рукой разложено по датам и периодам, с суетным опасением, что будущие биографы могут напутать или предложить собственные интерпретации событий. У кого-то уже ушедшего... Это сваленные в дальнем углу равнодушными потомками, как ненужный хлам, бумаги и фотографии, на которых рассеянным взглядом отыскивают знакомое лицо и не знают больше никого и ничего. У Дмитрия Дмитриевича фотографии скромной пачкой лежали в ящике стола. Их было немного. Но в том, как он брал их в руки, держал, подносил глазам, оживлялся, было столько именно ему присущего, трогательного. Композитор долго всматривается в фотографии, потом говорит. «Мне кажется, это фотография 1927-28 года. Я уже тогда серьезно и много занимался музыкой, композицией. У меня уже были такие сочинения, которые сейчас исполняются». Например, «Первая симфония» была сочинена в это время. Тогда же была сочинена опера «Нос» по Гоголю. Много лет с тех пор прошло, а я очень хорошо помню ту постановку. Дирижировал Самуил абрамч Самосуд. Постановщиком был Николай Васильевич Смолич. Художником Владимир Владимирович Дмитриев. Это был великолепный, изумительный спектакль с большим успехом, шедший в Малом оперном театре. Я очень рад. что эту оперу поставили. Мне приходилось ее видеть в Берлинском театре. Это была тоже отличная постановка. И в музыкальном отношении, и в сценическом все было очень хорошо. Пели на русском языке, но они там на немецкой переводили для немецкого зрителя. Моя точка зрения такая. Опера должна исполняться на том языке, на котором ее слушают. Так если опера ставится в Берлине, то ее должны петь по-немецки. Если в Лондоне, то ее надо петь по-английски, в Париже надо петь по-французски. Но есть и другая точка зрения, особенно в Соединенных Штатах. Нужно оперу петь на том языке, на котором она написана. И сравнительно недавно, два года назад, это было в Лондоне, я слушал Хованщину Мусоргского в моей оркестровой редакции. Это было хорошо поставлено, и пели они по-русски. Но все-таки в Хованщине такой язык русской, Несколько не такой, как, скажем, сейчас, да еще с английским акцентом. Иногда можно услышать суждение, что оперный жанр ныне, так сказать, сходит на нет. Я с этим категорически не согласен. Жизнеспособность той или иной оперы от многого зависит. От качества постановки, от качества исполнения. Трудно сказать, почему некоторые произведения не удерживаются в репертуаре. Конечно, быть может, здесь есть и вина композиторов, но роль самого театра очень велика, трудная проблема. Может, это не имеет непосредственного отношения к вопросу, но все-таки, скажем, и Борис Годунов Мусоргского, и Борис Годунов Пушкина. Как ни странно, но великое произведение поэта почему-то ведь почти не имеет сценической жизни, а опера Мусоргского, наоборот, имеет богатейшую сценическую жизнь». Так что тут сложный комплекс. Из интервью автору. Когда Козинцев и Трауберг предложили Шостаковичу написать музыку к их следующему фильму «Одна», композитор сразу согласился. Главной темой в музыке стала фраза «Какая хорошая будет жизнь». Она звучала сначала легко, весело, а потом все более драматично. В фильме шарманочная тема переходила в оркестровую разработку. В музыку вплетались шумы, хриплый вой настоящего шамана, удары бубна, звуки флейты. Звукооператор, в прошлом мотоциклетный гонщик, смело шел на эксперименты. Актриса Кузьмина, исполнительница главной роли в фильме, вспоминала, как на одном собрании на киностудии Шостакович попросили выступить. На сцену вышел почти мальчик, небольшого роста, худенькой, с непослушным вихром на макушке. Шостакович волновался, долго что-то приводил на себе в порядок, потом сказал, «Вот я хочу вам сказать, да-да-да-да, сказать, только я не умею говорить, музыка, я не помню его речи, да, вероятно, и никто не помнит, так как все с интересом наблюдали за его борьбой с пуговицей». и, наконец, пуговица сдалась. Когда была вырвана с корнем вторая и третья пуговицы, в зале раздался откровенно громкий смех. «Я что-нибудь говорю не то? Почему вы смеетесь?» Хохочущий зал ответил несколькими голосами. «То, то говорите, только пуговицы, пуговицы!» Дмитрий дмитрич покраснел, провел по борту пиджака рукой, хотел застегнуться, но пуговиц не было. Он был очень удивлен и сказал, «Это бывает, вот так». Поклонился и выскочил со сцены. Так я влюбилась в Шостаковича, и, по-моему, не я одна. Одна не была по-настоящему звуковой картиной. И не потому, что в ней не записали на пленку человеческую речь, а только музыкальные куски. Нет, просто это была картина старого, немого стиля, Пути, способы решения для подлинно-художественного сочетания звука и изображения в те годы только отыскивались. Получились отдельные номера. Номер один — летающий трамвай, номер три — играющая шарманка и так далее. А вот единого развития мне там не удалось найти. В моей киножизни было несколько переломных эпизодов. В 1931 году я написал музыку для двух фильмов «Золотые горы» и «Встречные». Это были уже по-настоящему советские звуковые фильмы, я подчеркиваю, советские, имея в виду их тематику и идейную направленность. Работа в кинематографе заронила во мне горячее желание написать кинооперу. Мне это представляется очень увлекательной и заманчивой творческой задачей. В киноопере необходимо найти свои специфические законы построения действия и музыкальной драматургии, не связанной ни с местом, ни временем. Я имею в виду неограниченные возможности развивать действия, начав первый эпизод, скажем, в Москве, затем перебросить действие на Кавказ, в Париж, в Нью-Йорк и тому подобное. Мне бы очень хотелось испытать свои силы в этом деле, но, увы, ее осуществление упирается в отсутствие литературного сценария. «Я мечтаю сейчас написать кинооперу, созданный по всем законам реалистического музыкального спектакля. В театре действие, разбитое на множество партий, неизбежно распыляется. В киноспектакле тоже действие, показанное в едином потоке неуловимо сменяющихся кадров, сохраняет всю силу целостного впечатления». Какая благодарная задача для композитора — уловить ритм этого динамического потока кинокадров и создать музыку, которая полноправно действует в киноспектакле. Мои мечты о киноопере мне, к сожалению, до сих пор не удается реализовать. Извечный вопрос о содружестве поэтов и композиторов, порой удачно решавшейся в музыкальной драме, для кинооперы еще даже не ставился, как, впрочем, не ставился еще по-настоящему вопрос о самой киноопере. Все мои попытки зажечь поэтов, либретистов, режиссеров этой идеей пока тщетны. Мне хочется кликнуть клич поэтам и режиссерам, кто хочет творчески поработать над созданием кинооперы. Незадолго до путешествия, шестакович получил письмо от режиссера Козинцева с предложением работать над фильмом, посвященным Гоголю. Он ответил согласием. «Начинаю думать о Гоголе, если вас устроит моя кандидатура». Возможно, именно в этой работе могла осуществиться давняя мечта шестаковича о киноопере. Именно «Гоголиана» могла стать таким фильмом. Но Козинцев внезапно умер, Шостакович узнал об этом накануне путешествия. По судовому радио объявили. Все судовые часы будут переведены после полуночи на один час назад. У Ростроповича была мрачная шутка. Тот просил, когда он умрет, немедленно перевести его тело на сверхскоростном лайнере «Конкорд» в Нью-Йорк. Таким образом, учитывая разницу во времени, в Нью-Йорк он попадет за несколько часов до наступления дня своей смерти.